эффект близнецов сначала давайте разберемся кто такие двойняшки а кто такие близнецы и те и другие рождаются у одной матери и практически одновременно но если у двойняшек может быть разный рост вес черты лица и характер то близнецы практически неотличимы и этому есть строгое научное объяснение дело в том что при рождении двойни процесс оплодотворения мог пойти двумя путями либо яйцеклетку оплодотворили одновременно два сперматозоида либо уже оплодотворенная яйцеклетка разделилась надво и каждая ее половинка стала развиваться в самостоятельный плод в первом случае рождаются отличающиеся друг от друга двойняшки Во втором абсолютно похожие один на другого монозиготные близнецы. И хотя эти факты ученым известно давно, причины, провоцирующие появление близнецов, так до конца и не выяснено. Замечено, что любое стрессовое воздействие может привести к спонтанному делению яйцеклетки и появлению двух одинаковых эмбрионов. именно этим объясняется увеличение числа рождений близнецов в периоды войн или эпидемий когда организм женщины испытывает постоянную тревогу кроме того геологические особенности местности тоже влияют на статистику близнецов они например рождаются чаще в местах с повышенной биоатогенной активностью или в районах рудных месторождений многие люди описывают неопределенное но постоянноещу ощущение будто когда то у них был близнец который исчез исследователи считают это утверждение не таким уж странным как может показаться сейчас уже доказано что при зачатии развивается гораздо больше близнецов и однояйцовых и просто двойнявших чем рождается на свет исследователи считают что от двадцати пять до восьмидесяти процентов беременностей начинаетсяся с образование двух эмбрионов но заканчивается рождением одного ребенка вот всего два из тех сотен и тысяч известных медикам примеров которые подтверждают этот вывод тридцати летнему моррису томкинсу жаловавшемуся на частые головные боли поставили неутешительный диагноз опухоль мозга решили проводить операцию когда опухоль вскрыли хирурги остолбенели это оказалось не злокачественная опухоль как предполагалось ранее а не рассосавшиеся остатки тела брата близнеца об этом свидетельствовали обнаруженные в мозгу волосы кости и мышечная ткань аналогичное образование только уже в печени обнаружили у девятилетней школьницы из украины когда опухоль разросшуюся до размеров футбольного меча разрезали то перед глазами удивленных медиков предстала ужасная картина изнутри торчали кости длинные волосы зубы хрящи жировые ткани куски кожи то что значительная часть оплодотворенных яйцеклеток действительно начинают свое развитие из двух зародышей подтвердили И ультразвуковые исследования протекания беременности у десятков и сотен женщин так в семьдесят третьем году прошлого века американский врач льюис хелман сообщил что из ста сорока обследованных им рискованных беременностей двадцать две начинались с двух зародушевых сумок на двадцать пять процентов больше чем ожидалось в семьдесят шестом году доктор сальватора леви из брюссельского университета опубликовал свои поразительные статистические данные об ультразвуковых исследованиях семи тысяч беременных женщин наблюдения проводившиеся в первые десять недель беременности показали что в семидеся одном проценте случаев было два зародыша но при этом рождался только один ребенок по мнению леви второй зародыш обычно без следа исчезал к третьему месяцу беременности в большинстве случаев считает ученый он поглощается материнским организмом некоторые ученые высказывают в предположении что возможно это естественный путь удаления поврежденного зародыша благодаря чему сохраняется здоровый приверженцы другой гипотезы объясняют этот феномен тем что многоплодная беременность заложена в природе всех млекопитающих Но у крупных представителей класса, в связи с тем, что они рожают более крупных детенышей, на стадии формирования эмбриона она переходит в одноплодную беременность. Еще дальше пошли в своих теоретических построениях ученые, которые утверждают следующее. Да, действительно, оплодотворенная яйцеклетка всегда формирует два зародыша, из числа которых только один, наиболее сильный, выживает. но другой зародыш вовсе не рассасывается а поглощается их выжившим с обратноом то есть на первых этапах беременности в чреве женщины совершается самый настоящий эмбриональный каннибализм в качестве аргумента в пользу этой гипотезы приводится факт что на ранних стадиях беременности эмбрионы близнецы фиксируются гораздо чаще чем в более поздние периоды Считалось, что это ошибки ранней диагностики. Теперь же, судя по выше приведенным фактам, это расхождение в статистических данных нашло объяснение. Иногда исчезнувший близнец дает о себе знать совсем оригинальным способом. Когда Патриция Макдоналл из Англии забеременела, то узнала, что у нее не один тип крови, а два крови. семь процентов крови группы а и девяносто три процента группы о кровь группы а была ее но большая часть крови цирккулировавшей по телу патриции принадлежала нерожденному брату близнецу поглощенному ей в утробе матери тем не менее спустя десятилетия его останки продолжали вырабатывать свою кровь а вот еще один любопытный факт связанный с близнецами как известно они обычно появляются на свет в течение два трити минут однако у американки пегелин этот промежуток растянулся на целых восемьдесят четыре дня в ноябре девяносто пятого она родила девочку в феврале следующего мальчик массу любопытных особенностей демонстрируют близнецы уже во взрослом состоянии. Убедиться в этом можно на следующем примере. Близнецам Джимы пришлось расстаться друг с другом сразу после рождения. Но спустя много лет они неожиданно встретились. Каково же было удивление каждого из них, когда выяснилось, что звали их одинаково, что оба были женаты на женщинах с именем Линда, с которыми развелись. когда оба женились во второй раз у их жен были тоже одинаковые имена бетти у каждого была собака по кличке той оба работали представителями шерифа а также в макдональдсе и на бензоколонках отдыхали они на одних и тех же пляжах и каждый владел машиной марки шароле оба пили пиво миллер а также возле дома поставили белые скамейки Психолог Томас Бохарт-младший сходство и различие в поведении близнецов посвятил всю свою жизнь. На основании наблюдений за близнецами с самого раннего детства, воспитывавшихся в разных семьях и в различной обстановке, он пришел к выводу, что наследственность играет гораздо большую роль, чем предполагалось ранее, в формировании особенностей личности, ее интеллекта и психики, восприимчивости к определенным заболевам у многих из обследованных им близнецов несмотря на существенную разницу в воспитании обнаружились очень похожие черты поведения например джека юфа и оскар торха родившихся в тридцать третьем году на три не даде разлучили сразу же после их появления на свет они встречались только раз в возрасте чуть старше 20 лет им было по сорок пять когда они вновь увиделись у бохарда в семьдесят девятом году оба оказались с усами в одинаковых по стилю очках тонкой металлической оправе в голубых рубашках с двойными карманами и погонами оскар воспитанный матерью немкой и ее семьей в католической вере во времена фашизма вступил в гитлер и гюгент джека вырастил на тринедаде отец еврей и позже он жил в израиле где работал в кибуце и служил в израильском флоте джек и оскар обнаружили что несмотря на разные условия жизни у них одинаковые привычки обоим нравилось громко читать в лифте просто для того чтобы посмотреть на реакции окружающих оба читали журналы от конца к началу отличались суровым нравом ноили на запястье резиновую ленту и спускали воду в туалете перед тем как воспользоваться им поразительно похожее поведение продемонстрировали и другие изучаемые пары близнецов брейджет харрисон и до тилоу родившиеся в сорок пятом году и разделенные когда им была неделю от роду к бохроду они пришли с часами и браслетами на одной руке двумя браслетами и с семью кольцами но другой позже выяснилось что у каждой из сестер есть кошка по кличке тигр что сына дорот зовут ричард эндрю а сына бритшет эндрю ричард поразительным оказался тот факт что обе когда им было по пятнадцать лет вели дневник а потом почти одновременно бросили это занятие дневники их были одного типа и цвета причем хотя содержание записей различалось они велись или пропускались в одни и те же дни отвечая на вопросы психологов многие пары заканчивали ответы в одно и то же время и при ответах часто делали одинаковые ошибки в ходе исследований выяснилось сходство близнецов в манере говорить жестикулировать двигаться было установлено также что однояйцевые близнецы даже спят одинаково и фаза сна у них совпадают предполагается что у них могут развиваться и одинаковые болезни завершить этют о близнецах можно словами луиджи гелнда который сказал если у одного есть дырка в зубе то и у другого она в том же зубе или скоро появится